Когда вы встаете на путь осознанного управления жизнью, на путь чувствования своих эмоций, вы будете проходить несколько этапов. Вы начнете получать демо-версии непродолжительных, но эйфоричных состояний, прекрасного настроения, любви и радости. И вам покажется, что вот вы, наконец, творец. После ваше настроение начнет мотать из прекрасного в ужасное. Это качели. Качели будут продолжаться, потому что вы запросили ручное управление. И чтобы вы могли увидеть, где камни, эти камни будут начинать вставать у вас на пути. Разгребая завал, вы будете получать отличное настроение, после снова будете разгребать завал. Это продлится какое-то время. Ваша чувствительность растет. Это будет дискомфортно. Потому что то, что раньше казалось вам маленьким неудобством, Теперь будет ощущаться как очень большое неудобство. Это называется чистка окон. Раньше вы не видели слой грязи, равномерно покрывающий внутренние окна. Когда вы занялись протиранием поверхностей, любое оставшееся пятно будет бросаться в глаза. Иногда ощущения будут похожи на «с меня содрали кожу и поливают каждую клетку кислотой». Увы, это тоже иногда часть нормы, потому что ваша чувствительность к своим эмоциям растет. К негативным в том числе. И этот этап тоже пройдет. Когда знаешь о том, что происходит, уже не так боишься. Далее начнется стабилизация настроения, и каждая ямка будет приниматься адекватно, и ваши колеса перестанут застревать. Вы будете учиться балансировать, а после вы начнете забирать ключи. Ключи от своего настроения у всех, кому вы их раздали. У своих родителей, детей, мужей, родственников и друзей. Ключи от своего настроения другим людям вы передаете неосознанно и на раннем этапе. Это происходит от того, что вы не понимаете, что вы сам для себя являетесь источником любви. И что любая любовь, которую вы получаете от кого-то, есть капля в море и капля на дне фляги. С помощью этой капли вы не можете утолить жажду, и потому жаждете чужих добрых слов. Когда вам плохие слова говорят родители или близкие люди, ваше настроение меняется. Значит, ключи от него вы отдали этим людям. Значит, вы полагаете, что ваше настроение должно зависеть от их добрых или недобрых слов. Когда вы приходите к пониманию, что это вы источник всего, тогда начнет происходить следующее. Вы уже отпустили страхи. Вы уже сами отвечаете за свое настроение. Вы ссоритесь с кем-то и понимаете, что вам не страшна эта ссора и не страшны эмоции во время неё. Вы просто спокойно определяетесь. Теперь я в ответе за свое настроение. Если я хочу любить или радоваться, этому не помешают чужие слова, сказанные или нет. В этот момент вы забираете ключ. Ключи друг другу переданы у всех. У подавляющего большинства это отличный способ манипулирования друг другом. Если у меня есть ключ от настроения мужа, Я могу сделать вид, что я обиделась, и заставить его вести себя так, как мне нравится. Так может происходить с братом, мамой, ребенком и так далее. Если мой брат заберет у меня ключ, я не смогу влиять на его настроение и начну обижаться впустую. И эта обида будет говорить мне, а зачем ты оставляешь свой ключ у него? Ты ждешь его доброго отношения, но доброе отношение к себе, обеспечиваешь ты сама, Пришла пора понять, что ты источник всего прекрасного, в том числе слов себе, своей жизни. Пора и тебе забрать свой ключ. Это уже этап очень осознанных людей. Сколько до него идти? У каждого по-разному, но если считать примерно, то пара-тройка лет. Долго? Тогда представьте, что вы эти ключи не заберете друг у друга никогда. И манипуляции чужим и вашим настроением продолжатся до старости. Как вам сценарий? Не очень? Тогда пара-тройка лет — это недолго.